Внушение в бодрствующем состоянии. Что понимать под бодрствующим состоянием определить нелегко. Возможно, такого состояния у человека и не бывает, так как не бывает абсолютной психической нормы. Если понимать под бодрствующим состоянием такое, при котором сознание человека совершенно открыто и расфокусировано в противоположность суженному, то в этом случае восприятие мира становится невозможным. Окружающий мир мы воспринимаем, последовательно фокусируя свое сознание на его объектах или событиях, происходящих в нем. А ум в дальнейшем из этих фрагментов составит целостную картину окружающих условий. Обычно наше сознание в той или иной степени сужено под влиянием внешних обстоятельств и в зависимости от внутреннего состояния, а также в связи с интересом к тому или иному событию. Человек встречается с внешними обстоятельствами в своем сознании. В месте встречи всегда возникает давление друг на друга двух сил, внешних и внутренних. Если преобладают внешние, то сознание под их влиянием начинает сужаться. Подобного рода деформации сознанию ведет к повышению внушаемости. Чем сильнее давление извне, тем больше сознание сужено и тем выше внушаемость. Явление внушаемость можно понимать как сдачу своих позиций, как предоставление своей собственной территории во владение внешним обстоятельством. Прочность границы, отделяющей внешние обстоятельства от внутреннего мира в человеческом сознании, определяется как врожденными данными, качеством обратной связи между второй и первой сигнальными системами, так и психологическим и эмоциональным состоянием человека. Если состояние соответствует внешним обстоятельствам, то делает границу мягкой и податливой, а внушаемость в определенном аспекте высокая. Примером это может служить сексуальное поведение человека, когда при высоком внутреннем гормональном фоне и соответствующем состоянии психологической готовности податливость определенным внешним обстоятельствам резко возрастает. При обычных общениях людей друг с другом на первое место иногда выходит состояние доверия, которое является не столько позицией ума, сколько открытостью сердца. Это состояние, при котором своя территория добровольно представляется владение другому, а границы между внешним и внутренним становятся прозрачными. При этом восприимчивость значительно возрастает, и в соответствии с этим увеличивается возможность находиться под влиянием другого человека. В некоторых случаях состояние незащищенности, одиночества или же растерянности вызывает стремление найти поддержку в внешнем мире. Такого рода состояние похоже на приглашение в соправители из кого-нибудь иноземного государства, так приглашающий в сложившихся обстоятельствах чувствует себя неуверенно в своих собственных владениях. Разумеется, подобного рода состояние вызывает ослабление границ между внешними и внутренним мирами и способствует облегчению внешних влияний. Но бывает и другого рода явление, когда человек замыкается в своих проблемах, в своих переживаниях и полностью отгораживается от внешнего мира. В этом случае обычные воздействия недостаточно. И только внезапный сильный раздражитель иногда может прорвать оборону. В клинической практике для этой цели применяется шоковый метод гипнотизации. Активное внутреннее противостояние внешнему влиянию также препятствует сужению сознания. Такое противостояние непроизвольно возникает каждый раз, когда мы делаем попытку проанализировать механизм внешнего воздействия на нас. Сопротивление возникает тогда, когда мы пытаемся осознать внутренние изменения своего состояния, возникающие под влиянием извне. И, наконец, третья причина, ведущая к сужению сознания — активный внутренний интерес к чему-либо внешнему. Его можно сравнить с лучом света, выходящим изнутри и наружу, Это как свет автомобильной фары в ночной темноте, когда все, что находится в луче света, осознается ясно, а все, что за его пределами, смутно. И первая причина, когда давление обстоятельств идет извне, и третья, когда давление интереса идет изнутри, одинаково суживают сознание, но в последнем случае это сужение сознания мы, по за традиции называем концентрацией внимания. Изменение сознания под влиянием какого-либо одного фактора из трех помянутых выше практически никогда не бывает. Обычно присутствуют все три, но в неодинаковых соотношениях. Различные степени сужения сознания, вызванные каким-либо внешним психологическим давлением на человека или же внутренним эмоциональным состоянием, будем называть гипнотическим состоянием. Бодрствующее состояние никогда не бывает в чистом виде. В нем всегда присутствуют какие-либо гипнотические фазы. Действительно, бодрствующее сознание – это смесь двух состояний. А. Последовательной концентрации внимания на объектах внешнего мира и, б, воздействия окружающего мира, суживающих сознание человека, тем самым вызывающего гипнотические фазы. То, что мы называем внушением в бодрствующем состоянии, фактически является переходом от концентрации сознания, внимания, идущего изнутри, на сужение его под давлением извне. Другими словами, управление состоянием сознания, происходящего прежде преимущественно изнутри, постепенно переключается на управление сознанием с позиции находящихся во внешнем мире. Но для этого необходимо, как в любом другом случае, гипнотизации использовать факторы, повышающие внушаемость. Например, первое – заинтересовать в результатах лечения, если речь идет о здоровье. Наша заинтересованность в чем-либо всегда способствует повышению внушаемости в этом направлении. Второе. Доказать несостоятельность прежнего мнения или отношения к чему-либо. Логическое последовательное доказательство какого-либо положения, когда не остается места для сомнений, также суживает сознание человека. Третье. Длительно фиксировать внимание на одной теме разговора или вообще на каком-либо объекте, что тоже является средством, повышающим внушаемость. Условия, в которых живет человек – Постоянно воздействует на его состояние. Можно предполагать, что каждая ситуация имеет свое усредненное поле влияния. Часто эти влияния бывают настолько незаметными, что люди начинают их осознавать спустя значительное время. Иногда, возможно, встреча с чем-то, что на первый взгляд кажется обычным, а через некоторое время пребывания в этой ситуации постепенно начинаешь чувствовать ее тревожность. Что-то изнутри подталкивает покинуть это место или уйти от этого человека? Конечно, это можно назвать интуицией успокоиться, потому что название найдено, но в том-то и дело, что этот термин ничего не объясняет. Он и ему подобные слова только прикрывают человеческую неспособность понять какую-нибудь область явлений. Каждый предмет, с которым люди сталкиваются в окружающем их мире, каждый встречающийся им человек, излучают в окружающее пространство вибрации, соответствующего содержанию. Книги, которые заполняют полки шкафов, вещи, которые мы носим, которые висят в шкафах, мебели, стены, комнаты, наконец, дома и улицы города, в которых живут люди, все излучает свои вибрации. Люди купаются в них, они пропитанными, и каждая вещь, с которой соприкасаются, они в какой-то степени меняют их. Человек не защищен от них, потому что они влияют на него через подсознание. И, проходя сквозь этот океан вибраций, он постепенно уподобляется им. Внутреннее состояние человека текуче. Оно как постоянно меняющийся воздушный поток. Этот калейдоскоп состояний внутреннего мира оказывает постоянное влияние на ту информацию, которая приходит извне. Даже если информация одна и та же, но человек уже другой, то его реакция на нее также будет другой. И окружающий человек мир своими вибрациями как бы постоянно подготавливает его к восприятию внешней реальности, если бы только к восприятию. Степень внушаемости и способность к концентрации также во многом зависит как от внутреннего состояния, так и от тех условий, в которых человек находится. Однажды Горький сказал, «Скажи, что ты читаешь, я тебе скажу, кто ты». Это означает не только то, что люди читают те книги, которые созвучны им самим, но еще и то, что книги, которые мы читаем, постепенно перестраивают нас по образу и подобию своему. Фильмы, если в них нет насилия и секса, если в них отсутствует погоня за богатством, и за теми, кто претендует на чужие богатства, становятся для нас неинтересными. Во всем этом мы видим пример для себя и подсознательно перестраиваемся в соответствии с тем, что постоянно воздействует на нас. Обо всем это можно сказать, перефразируя Горького, скажи, что тебя сейчас окружает, я скажу тебе, кем ты станешь в будущем. Каждый человек имеет свою скорость, с которой он может приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. А если обстоятельства меняются быстрее, чем допускают его возможности? А есть напряженность обстоятельств такова, что для него она непереносима. Или же содержание обстоятельств не соответствует внутреннему содержанию человека, живущего в этих обстоятельствах. Все это приводит одни одних к формированию самых различных неврозов, у других к искажению естественных влечений, у третьих к интеллектуальному оскудению и моральному огрублению и в некоторых случаях даже к постепенному оскотениванию. Не следует думать, что подобного рода влияния касается только психологических свойств человека, как бы его внешней оболочки. Внешние условия влияют и на формирование генетического фонда. И, может, было бы правильнее говорить об условиях не только ребенка или взрослого, но и об условиях, которых оказывается человеческий зародыш, сразу после слияния двух половых клеток. И здесь мы касаемся проблемы телегонии. Этот термин обозначает физиологические изменения в генетическом коде самки при покрытии ее самцом. Известен случай попытки скрещивания чистопородной английской кобылы с самцом зебры, который не принесло потомство. Но зато через два года после покрытия жеребцом ее породы она взяла жеребенка с явными признаками полосатости. Влияние телегании хорошо известно людям, занимающимся выведением чистых пород в животноводстве и птицеводстве. Например, самка голубя, которую потоптал голубь другой породы, выбраковывается, потому что у нее теперь всегда будут нечествородные птенцы. То же самое наблюдает среди животных. Характерно ли это явление для человека? Многие ученые отвечают на этот вопрос положительно. А некоторые добавляют, что возможно отражение на потомстве не только первого, но и всех предшествующих рождений ребенка сексуальных партнеров. Причем некоторые из них даже считают, что наследуются не только внешние признаки первого полового партнера, даже его наследственные различного рода отклонения психики, и другие генетические заболевания. Таким образом, каждый половой партнер мужского рода вводит в организм самки своеобразную программу, перестраивающую в какой-то мере ее генофонд по образу и подобию своему. Не возникают ли конкурирующие отношения между различными программами самцов в организме самки, что же само по себе может привести к различного рода отклонениям от нормы не только психологических, но и физиологических процессов в женском организме, а также в развивающемся в организме матери плоде? И не следует ли думать, что ребенок, родившийся от брака с одним человеком, на самом деле является производным многих отцов, Эти вопросы должны особенно остро стоять в наше время сексуальной революции, когда зарождение жизни может происходить в неблагоприятной генетической среде. Существуют исследования, которые показывают, что дети, рождающиеся от отцов, находящихся в возрасте молодости, имеют в среднем более высокий интеллект, чем дети, рождающиеся от молодых отцов. Это связано с тем, что усредненный опыт родителей влияет на генетику их половых клеток. И особенно это влияние интенсивно страны отцов, потому проблему условий, в которых живет человек, в которых формируется его сознание, не следует рассматривать только с позиции сегодняшнего дня. Если посмотреть на историю России со времен татаро-монгольского ига, которому на смену пришло крепостное право, а с тем проследить события, разворачивающиеся на всей территории России в течение многих десятков лет нашего столетия, то можно понять, какого рода генетика у современного русского человека. Но то, что было сейчас же, не изменить. В настоящее время для нас важнее не прошлое, а будущее, которое начинается сегодня. И идеи, которые прежде было в ходу, что материальное благополучие автоматически ведет к духовному росту, позволяло делать общество бездуховным, основное внимание уделяя желудку. Сегодняшнее телевидение и западная переводная литература, наводнившие книжные лотки, современные страды и множество заезжих миссионеров разрывают наше сознание. Растерявшихся от такого рода свободы людей растягивают во все стороны, и взамен за их причастность ко всему этому предлагают свое покровительство и любовь. Из прежнего усредненного состояния быта в советское время мы пришли к времени крайности которое привело к перераспределению средств существования, в результате чего произошло резкое разделение на нищих и богатых. И для очень многих это стало своеобразным апокалипсисом. Этого не выдерживает человеческая психика огромного числа людей, не выдерживает их генетика. Вот одна из главных причин высокого процента психических и физических отклонений от нормы среди рождающихся сегодня детей а именно не наше будущее. К резко меняющимся обстоятельствам легче всего приспосабливаются те, у которых внутренняя структура грубее, прочнее, а все то прогрессивное, только зарождающееся или же еще не окрепшее, которое должно еще созреть и стать будущим лицом нации, при резких социальных катаклизмах разрушается в первую очередь и общество в связи с этим отбрасывается назад в своем духовном развитии как минимум на одно поколение. Все это и многое другое мы способны увидеть и понять, пока не находимся под влиянием каких-либо организаций. Как только мы осознаем себя членом какого-нибудь сообщества, неважно, искусственно созданного ли возникшего естественным путем, мы теряем нечто психологически тонкое, принадлежащее только нам одним, Венчающий вершину нашей индивидуальности. Наш интеллект в связи с этим несколько снижается, а внушаемость повышается, может быть, компенсирована лидирующим положением в этом коллективе или в партии, секте и так далее, но в любом случае приводит к сужению интересов. Все, что объединяет людей в группы, отряды, секты, партии, конфессии, нации, делает сознание человека более узким и постепенно перекрашивает его под свой цвет, делает его личность все более усредненной под общий знаменатель той организации, в которую он входит. Мы должны помнить, что сознание толпы всегда ниже, чем сознание отдельного человека. И длительное влияние этой толпы всегда делает ее членов более примитивными, менее широко мыслящими, чего это было прежде. И еще, когда сознание человека сужено под влиянием внешних или внутренних причин, оно становится менее критичным ко всему, что влияет на него, и особенно к тем факторам, которые первоначально сузили его сознание. Он как бы несколько глупеет с какой-то стороны своего интеллекта. Исходя из этого, можно считать, что все без исключения факторы, приводящие к повышению внушаемости, снижают наш интеллект делая нашу волю пассивной, а наше сознание поверхностным.